Блаженный. За последние сто лет в Кедринке мало что изменилось. А по правде сказать, и за последние 300 тоже. Разве что при царе Петрушке, антихристе, жилище с китами называли, а при нынешнем избами. Хотя нонешний и не царь вовсе, а призди... призди... приздри... язык поломаешь, пока выговоришь. А в остальном по старинке все. Как мужики зверя промышляли, так и по сей день.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 Детей бог им с Марьяной не дал. Та уж и свечи ставила, и грехи отмаливала, и тайком бабке-лишачихе поклоны клала, пустое все. Погоревали годков 15 да и смирились. Так вдвоем и жили в избе, что фролкин дед еще ставил, у речной излучины, на отшибе. На заготпункт мужики по зиме ездят, на санях. Летом все одно не доберешься, дорога какая, если кедренки и была, то заросла давно». А зимой славно, сани не телега, колесо не отвалится. В пятером-шестером соберутся, да и двинутся с богом. Пушнину и орех кедровый сдадут, отоварятся и в обратный путь. За год пункт за последнюю сотню лет тоже мало изменился. Разве что хозяина дважды сменил. С царя-батюшки на советскую власть, а с нее на купчину кличкой Трейдер. Кто таков этот Трейдер, неизвестно.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 Старшой поперек себя шире поднялся, промысловиков оглядел, да и бухнул. «Главный кто будет?» «Так нету главных», — Игнашка Булыгин руками развел. «У нас всякий сам по себе». «Это хорошо», — старший сказал и лоб с залысинами почесал. «Видно, сам не знал, хорошо то или плохо, что главных нет». «Значит так, мужики, возьмете с собой одного тут. У вас пока поживет».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 Присвистнул Игнашка, глядя на одного, которого служивые втащили в помещение под руки. «Кто таков будешь?» Детинушка не ответил. Вымахал он под 2 метра ростом, лоб, как у волка, низкий да покатый, а ручище, что твои оглобли. «Кто таков?» — повторил вопрос Игнашка, обращаясь теперь к старшому. Тот вместо ответа протянул бумагу. «На вот, грамоте разумеешь, там написано. Все, мужики, пора нам».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 «Хочешь, Сашка?» «Да он дурень», — догадался наконец Фролка. «Годов 20 ему, а в голове...» Фролка махнул рукой, встал на лыжи и набросил санной постромки на плечи. В Кедринке Сашку так и прозвали «Дурнем» с Фролкиной легкой руки. Бабка Евдоха, которой Дурня по первости поселили, от него открестилась. «Забирайте», — сказала. «Пущай у Анютки живет, у гришкины вдовы». Толку с него нет, по-людски не говорит. Мычит только до слюни пускает. Бугаиной вымахала умом дитя малое. Может, Анютке сгодится по мужицкому делу? Вдовой Анютке, однако, дурень не сгодился тоже. Не мужик, — постановила Анютка, выпроводив дурня из избы вон. Нет с него проку. Может, если Господь сподобит, к весне помрет. К весне, однако, Сашка не помер, а, наоборот, отогрелся.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 Отец Сергий поразмыслил изрядно, да и нарек Сашку Александром Фроловичем. Фамилию дал ему Кузьмин, а марьяне с Фролкой позволил полагать блаженного сыном. А еще годка через три люди и думать про то, откуда Сашка взялся, позабыли. Сын и сын у Кузьминых малость умом не вышел, ну да бывает, зато здоровый да улыбчивый и в работе безотказный. Попросишь огород скопать или там плетень подлатать, нипочем не откажет. как умеет сделает и пойдет себя лыбясь во всю ряжку. Мало-помалу прикипел к пасынку Фролка Кузьмин, душой прикипел. В избу иной раз вхожу, мужикам говорил, и слышу батяня Так под сердцем и тепло сразу, и что не родной забываю. Оно и не забыть, коли он сам батю своего с мамкой не помнит. «Совсем, что ли, не помнит?» удивлялись мужики. «Совсем!»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 К деревне Олег вышел к полудню. Лес внезапно кончился, оборвался в полога спускающийся к извилистой речушке Косогор. Олег, хоронясь за сосновым стволом, расчехлил армейский бинокль, купленный на той же барахолке, что и обрез. Приник к окулярам. пять 6 десятков некрашенных бревенчатых исп метнулись от горизонта к глазам. Медленно, одно за другим, Олег осмотрел жилые строения, окруженные плетнями дворы, сарай, хлева...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 В следующий момент он едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Затряслись руки, ухнуло и забилось отчаянными ударами о грудину сердца. Усилием воли Олег заставил себя успокоиться. Протер глаза, вновь навел объективы. Гольцов сидел на берегу с удочкой. У самой опушки сонно клевал носом, метрах в трехстах, если по прямой. Олег скинул с плеча обрез, зарядил, скрываясь за деревьями, поспешил вдоль опушки.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 На четвёртые сутки к вечеру Олег выбился из сил. Рюкзак за спиной весил, казалось, тонну. Сколько ещё до железной дороги? Два дня? Три? Накануне он заплутал, угодил в болото, едва выбрался. Этим утром часа четыре брёл вдоль разлившегося ручья, пока не нашёл брод. Когда неяркое августовское солнце скрылось за верхушками деревьев, Олег остановился. С наслаждением сбросил рюкзак, развязал тесемки, достал фотографии, тщательно каждую рассмотрел, на последнюю, третью, с отвращением плюнул. Отбросил в сторону, извлек из полиэтиленового пакета документы. Бумаги он взял с собой на случай, если его убьют, чтобы не ложиться в землю разбойником и душегубом. Теперь документы стали не нужны, пригодятся на растопку костра.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 Захлёбываясь болью, Олег перевернулся на живот, отчаянным усилием заставил ставшее вдруг непослушным тело ползти к обрезу. Вторая пуля настигла его, когда рука легла уже на приклад, ужалила в бок, вошла под рёбра и вышибла сознание. Фролку шатала, корёжила, мутила. Горькая, тошнотная желчь стояла во рту и не желала отпускать.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 — хрипел, умирая городской. — Две дочки, две девочки шести и четырёх лет, от них ничего не осталось, вообще ничего. Катя жена, посмотри документы там, что он с ней сделал, и с другими, ты понял, ты сволочь. Фролка понял, понял, когда блевал, по складам разбирая сшитые скрепками казённые бумаги.